Территория Ордена. Город Порто-Франко. Суббота, 15.03.21.17.30. Герик и Ширмер остаются обедать, а мы с Сарой наконец-то выбираемся на променад по городу. По шестой до муниципального пляжа, затем поворачиваем на океанскую и неторопливо рука об руку движемся в сторону порта. Под ногами хрустит красно-серый гравий. Хлипкие пальмочки почти не дают тени а солнце шпарит вовсю. По местному полтретьего, самое пекло. Только близость океана и спасает. Ловлю взглядом вывеску «Счеран Касперку», под которой, несколько менее яркими буквами, зато более понятно для не владеющих наречием маленькой, гордой, европейской страны, приписано «джелбокс». Самоцветная шкатулка, то бишь. Логично, столь знаковому магазинчику на курортной набережной самое место. Приобняв барышню за талию, беру курс на стеклянную дверь. «Да ну!» – изображает Сара удивление. «Ну да!» – киваю я. «А по какому поводу, позволь уточнить?» «Там за ленточкой, нашедшему сокровище, полагалось 25%. Причем выбить эти проценты из горячо любимого государства – труд куда сложнее кладоискательского. Украшения в лавке у Штефана есть достаточно ценные, согласна. Но клады, мне кажется, ищут не так. «Ну а здешние порядки?» «Сара, золото!» «Прерываю я. Новоземельных порядков я не знаю, но довольствоваться двадцатью пятью процентами тебя решительно не намерен». Барышня замирает, а потом сгибается от хохота. «Поймал». Наконец выдыхает она. «Вот и я о том же», ухмыляюсь в ответ. «Раз поймал, то надо и оформлять поимку, как положено. А то отберут ведь». «Оформлять, значит», хихикает Сара. «Особо ценным грузом, ага. Ты, как логистик, здешние правила знаешь лучше. Влад, перестань острить. Дело-то серьёзное». «Совершенно с тобой согласен. Поэтому и привёл. В приглядку кольцо подбирать не умею». «А ты полагаешь, я вот так сразу скажу тебе «да»?» «Нет, родная. Я полагаю, что «да» ты скажешь при свидетелях чуть позже. Официально. А для себя ты уже всё решила. Как и я. «Сними очки» требует она и сама стаскивает полароиды. Пожалуйста, благо край шлема работает получше любого козырька, и вблизи солнце не слепит. Глаза в глаза, минуту, две. Мы совпадаем характерами, родная. Мы точно знаем, чего хотим от жизни, и более-менее сходимся насчет способов, которыми свои хотения осуществляем. Постель еще не повод для знакомства, верно? Однако вполне положительный опыт в данном направлении у нас тоже имеется принца на белом ламборгини ты не ищешь. Да и мне ни к чему куколка-принцесса, чьи запросы может удовлетворить разве что королевская казна. Мы сходимся, точно знаю И ты знаешь. Другая, может, испугалась бы, мол, не бывает такого идеального сродства. Наверняка это кто-то зачем-то с нею подстроил. Но то другая, а ты — это ты. Другой, может, усомнился бы в том, что жизнь выложила перед ним столь роскошный расклад что это ему не пригрезилось, но то другой, а я – это я. Легкий, почти целомудренный поцелуй. Печать под договором, который совершенно излишне формулировать вербально, и тем более на бумаге. Не в нашем случае. А пара колец белого золота, без камушков, зато с тонким геометрическим орнаментом, работа лично эксплезенского мастера Штефана Кленоткина – это уже так. Просто статусные украшения.